назначение которой сама не могла объяснить. К концу XIX века должность пожа была практически забыта. Сейчас их роль часто исполняют маленькие дети во время свадебных церемоний. В их обязанности входит нести шлейф или подол длинного платья невесты. Глава 9. Как одевались викторианцы? Как одевались леди? что носила женская прислуга. Викторианцы ожидали от одежды, что она прослужит им многие годы, а бог даст, перейдет по наследству детям, как передавались подвенечное платье и фраки. Бедные изготавливали одежду сами, от начала до конца, как это было принято на фермах. Пряли, ткали, краили и шили. Или покупали с рук, ношенную, как это было в городах. Многие не брезговали носить то, что было выброшено за ненадобностью. Крашенные вещи стоили дороже, поэтому яркие краски были привилегией богатых людей. Однако в середине XIX века, когда из-за развития мануфактур цены на вещи упали, низшие классы уже смогли позволить себе приобретать разноцветные юбки и брюки, если на них все еще возможно было увидеть цветовую гамму доставшиеся им после долгого пути, проделанного этой одеждой, переходившей из рук в руки. Качество материала на вещах, принадлежавших обеспеченным людям, тоже являлось показателем их достатка. Молодые богатые девушки старались следовать последней моде, но это же считалось легкомысленным для зрелых, респектабельных женщин, которые постоянно не успевали за последними нововведениями, сначала осуждая их и только потом принимая на вооружение. Состоятельные люди должны были соответствовать своему статусу. Дом, в котором бросался в глаза достаток, сытые, хорошо воспитанные дети. Жена в этом случае была действительно показателем, по которому судили о финансовых возможностях мужа. Она одевалась в модные дорогие наряды и ни в коем случае не должна была выглядеть худой и изможденной. Одежда в викторианское время отражала не только то, что их владельцы делали, но и то, кем они были. В статье 1847 года было написано «Одежда становится языком, на котором люди без слов говорят друг с другом. Его также необходимо знать, как и английский. Каждая женщина, одеваясь, как бы говорит о себе «я элегантна», «у меня есть вкус», «Я добродетельна, хотя и немного небрежна, а я хоть и не богата, но хороша собой и не прочь позабавиться». В свою очередь, как ни странно это звучит, для некоторых женщин одеваться хорошо — это скорее обязанность, чем удовольствие. Женщины так легко понимали этот язык, что новеллистам порой достаточно было указать несколько деталей одежды, описываемой героини чтобы читательницы немедленно поняли, к какому классу ее отнести. Каждая деталь рассматривалась и оценивалась. Главное не то, что было надето, а сколько это стоило. Было ли шито у портнихи или куплено готовым, соответствовала ли одежда классу и месту, где она носилась. Одежда жены студента медицины отличалась от нарядов жены-хирурга, получавшего постоянную зарплату в госпитале. При этом обе всеми силами старались выглядеть наилучшим образом в пределах денежных возможностей мужа, чтобы соответствовать своему положению. Веселый наряд с утра или при прогулке на улице вульгарно. Тоже относится и к шелковым или хлопковым перчаткам – которые у порядочной женщины из кожи козленка, лайковые. Замужние женщины должны одеваться богаче и наряднее, чем еще не вступившая в брак. Капор на голове уместен для экипажа или кэба. Носить же его в другое время — очень плохой вкус. Все правила сводились к одному. Леди никогда не должна позволять себе быть одетой лучше и богаче, чем позволял ей ее статус или, иными словами, не должна претендовать на принадлежность ни к своему классу. В маленьких городках, где все знали друг друга, в этом напоминании не было смысла. Здесь леди не чувствуют себя обязанными следовать моде со всем стараниям. «Какая разница, во что мы одеты, когда все наши секреты и так известны всей улице?»